Глава 7 Ожидание. Собравшись на улице, режиссёры быстро загнали обратно внутрь. Помогли, молодцы. Но задерживаться всем снаружи было небезопасно. А кому-то, между прочим, скоро в дозор вместо нас и внутренней тройки. Я посмотрел в ту сторону, где по-прежнему мерцали красноватые сполохи, вспомнив свою первую встречу с Худхенами. Ту самую, когда увидел сражение гигантской обезьяны и жабоподобного монстра, который выпустил в обычный мир свое отродье. Ведь эти двое, наверное, тоже божества хутхенов Какие-то странные отлетающие от них куски и вспышки энергии я же видел тогда. Затем я повернулся к зданию и увидел Викторию, с которой мы так до сих пор нормально не пообщались, и сердце предательски сжалось. Девушка одной из последних заходила в здание, рядом с ней вышагивал рыжий Кирилл в своем синем костюме, а он словно блистал на сцене, увлеченно декламировал и даже помогал себе жестами. грёбаный Джандуя — любимец девушек и женщин. Вика внимательно слушала, кивала и тихо смеялась, отчего у меня непроизвольно сжались кулаки. — Так, Хвостовский, спокойно. — Как там, — любил говорить папа, — делай, что должно и будь, что будет и я сейчас не про девушку а про то что у меня еще дежурство не закончилось и нечего отвлекаться я выпрямился и расправил плечи мы в другом мире и неизвестно что с нами может произойти пока мы ждем открытия нового портала сейчас это главная проблема а не мои чувства к девушке из ярославля и план минимум это выжить а максимум это целая маска труфальдина которую я в итоге должен добыть во что бы то ни стало и стать если не лучшим то одним из лучших. После такого своеобразного аутотренинга мне стало намного легче, и я вспомнил, что не отменил преобразование своей дубинки. Раньше это было бы расточительством, но сейчас, с учетом 11% маски, оно действует почти час. А точнее, если учесть восстановление во время боя или при проведенном преобразовании, то и вовсе несколько часов. Мои запасы же постоянно будут пополняться, а там... Найду еще кусочек другой, и вовсе стану тратить меньше, чем буду получать. Тут я улыбнулся, вспомнив, что когда-то примерно так думал о зарплате, мечтая, что ее будет хватать на все. Увы, во сколько бы раз не росли мои доходы, потребности увеличивались вместе с ними. И что-то мне подсказывает, с масками в итоге будет точно так же. Они плохо сразились. В этот момент, вырывая меня из раздумий, подошел Денис. Вроде и не так, как с теми дикобразами, а всё равно, жёстко, если бы этого доктора не остановили. «Ага», — кивнул я, глядя на сполохи далёкой битвы. «От Гангадзе он сейчас явно получит по самое не хочу. Сам чуть не погиб, его опозорил и всех остальных мог подставить. А наше дежурство ещё, между прочим, не закончилось. с Сарказмом напомнила нам обоим Нина, которая, быстро подобрав своё копьё, вернулась на свой верхний пост». Она перегнулась к нам оттуда и скорчила смешную рожицу, изобразив пальцами выстрел из пистолета в висок. «Значит, продолжаем?» Я пожал плечами, с улыбкой наблюдая, как девушка, словно разом лишившись всей своей серьезности, изображает последствия вытекающих из черепа мозгов. Вот некоторым лишь бы веселиться. Но, надо признать, подходят они к этому с душой. Пожалуй, не такая уж она и зануда. Я огляделся по сторонам. Больше никто эти дурачества не видел. Вика последняя зашла в здание, скрывшись в темноте прохода, и мы снова остались только втроем. Значит, пора заканчивать с весельем. Нина тоже почувствовала, что надо сосредоточиться на деле, и вся погрузилась в наблюдение за окрестностями с высоты своего поста. Дэн пошел вдоль периметра, возвращаясь к дежурству, а я остался следить за уже спасшими нас датчиками. Голубая луна светила достаточно ярко и мне не приходилось всматриваться в темноту. А над горизонтом, как я заметил краем глаза, вставал еще один спутник, кроваво-красный. Он был гораздо меньше голубой луны, и я в первые несколько секунд даже принял его за восходящее светило, но потом осознал, что для рассвета еще слишком рано. Интересно, на всякие фантастические картины, на которых изображают миры с двумя спутниками как раз такой расцветки, это совпадение... Или художники-маски используют образ утерянной родины? «Набрасно у нас отняли все сухпайки!» — сказал Бородач, когда кончилось его время обхода, и пора было мне отправляться в патруль. Можно было наловить крыс и змей, чтобы далеко не ходить. Фу! — с отвращением перебила его Нина, глядя на нас сверху, как будто просто радуясь звуку своего голоса. «Сам ешь своих змей!» «Ну а ты жди, пока приедут курьеры из тюзы и привезут столовых пирожков!» попытался съязвить Дэн, занимая свое место у монитора датчиков движения и проверяя, все ли в порядке. Прекратите уже. Я выждал пока эти двое отведут душу, а потом спокойно предложил им вернуться к режиму тишины и побрел по нашему маршруту вдоль здания. Не забывая осматриваться по сторонам и периодически перекликаясь по рации с Ниной, я задумался над тем, что с нами произошло. Закрылся ведь не один наш портал, но и Тюзовский тоже а если это действительно какой то катаклизм и вдруг он надолго вывел из строя межпространственные переходы вообще саму возможность таких путешествий из мира в мир и вдруг портал не откроется ни завтра ни послезавтра и нам придется здесь жить я сразу же вспомнил о многочисленных книгах и фильмах про апокалипсис что мне попадались в разное время ведь что интереснее всего на мой взгляд моделировать писателям и режиссером два момента как изменится наше общество в целом, и как быть каждому человеку в отдельности. Электричества нет, водопровода нет, до любых привычных удобств. А как выживать без отопления в холода? Где хранить еду? Как ее готовить? Первое время, конечно же, можно разорять магазины, а потом... И вопрос выживания встает в первую очередь. Я думал об этом все свои вторые полчаса, пока бродил по периметру лаборатории и всматривался в темноту. Затем продолжил размышлять, когда Дэн пошел на финальный заход, но под конец понял, что надо завязывать. Все-таки подобные мысли не мотивируют на благополучное возвращение, а паника в собственной голове мне сейчас точно не нужна. Вот если, исключительно если, что-то снова пойдет не так, тогда и будем думать, как выходить из положения. Как минимум, опыт бородача нам поможет, тех же нелюбимых Ниной змей жарить, Вообще, если честно, я сам не очень жаловал всех этих извивающихся гадов. Особенно ненавидеть я стал их в подростковом возрасте, когда нашего Ингуса на даче покусала гадюка. Доверчивый пес увидел змею на тропе и со непосредственностью попытался ее обнюхать. Гадюка, естественно, восприняла это как угрозу и цапнула Ингуса прямо в нос. Бедняга скуля убежал, а папа разрубил змею лопатой. Всё-таки она заползла на участок и могла ужалить кого-то из нас. А потом Ингус вернулся и лёг на свою подстилку у крыльца. Ему было плохо. Морда распухла, задние лапы начали отниматься, закатились глаза. Мы побросали все дела и поехали в ветеринарную клинику, до которой ещё нужно было добраться из пригорода. В дороге у пса отнялась челюсть, слюна тягучими потоками устремилась на пол. Пса откачали, и он полностью пришёл в себя уже через пару дней. Как сказал врач, повезло, что гадюка была маленькой и яд был слабым, а Ингус принадлежал к крепкой пародии двор-терьеров. Еще и успели вовремя. В итоге все обошлось, но к змеям с тех пор у меня предвзятые отношения, особенно к ядовитым. Когда подошла к концу очередь Дэна и, соответственно, наш дозор, мы все трое уже валились с ног от усталости и желания заснуть. К счастью, ждать пришлось недолго. «Не спите еще», раздался знакомый хрипатый голос. «Вторая смена пришла!» Это был Рыжий с маргенштерном Он как раз показался в черноте входа в здание. Улыбнувшись, он вышел наружу, потягиваясь. За ним следом осторожно ступали Вика, Элечка и Костик. «Идите спать!» — добавил он уже всем нам, потягиваясь. «Привет обладателям неполного образа!» Осклабился Бородач, явно имея в виду Сильвио, который после сегодняшнего обмена стал самым слабым в нашем театре. Мне захотелось дать Дэну в морду. Нас-то никто не трогал, не задирал, когда мы были в роли отстающих. Наоборот, помогали. Из чего это он решил отыграться на своем же? Повисла напряженная тишина. Остальные тоже поняли, что к чему, и ждали развития ситуации. Как отреагирует Костик? Смолчит, сделав вид, что не услышал? Или полезет в драку? Но обладатель 7-процентной маски Сильвио все-таки оказался выше. Пусть у меня сейчас не самая сильная маска. Он смерил Дэна волевым взглядом, и мне как-то сразу стало просто и легко. Костик ни на кого не обижался. Не чувствовал себя обделенным и оставался все тем же боевым товарищем, что работал с нами на тренировке, не покладая рук. Работал наравне, но в случае сражений с монстрами, когда рядом не было Иванова, Именно он брал на себя командование нашим небольшим отрядом и чаще всего справлялся. «Да, точно, не самое сильное!» Дэн продолжал идти на конфликт. «Причем я же его успел немного узнать и понимаю, что он делает это не потому, что сам хочет занять место нашего лидера, а просто потому, что может. А вдруг маски помимо сил еще пробуждают в нас какие-то животные инстинкты?» «Но ты все равно можешь не беспокоиться». Костик прекратил выдерживать паузу. Если что-то случится, я все равно буду тебя защищать. Мы же одна команда, ведь так?» Сказав это, он встал к нам спиной, наблюдая за дальними горами, где уже не сверкали разряды энергии от сражающихся худхенов. Голубая луна к этому времени проделала большой путь по небосводу, наполовину скрывший за горизонтом, и теперь место в ночном зените занимала ее красная сестра. Света стало меньше а предметы приобрели красивый, но в то же время мрачный розоватый оттенок жемчужной каймой. Я попрощался с Ниной, махнул рукой с стушевавшемуся Дэну, который все же нашел в себе силы кивнуть в ответ на вопрос Костика, и мы с бородачем двинулись к нашему временному прибежищу. Говорить не хотелось. Дэн своей глупой шуткой в адрес своего же товарища отбил всю охоту что-либо обсуждать. Но хорошо, что он сам в итоге понял собственную неправоту. Это было видно не только потому, как он согласился со словами Сильвию, но и по его тяжелым затяжным вздохам и по смущенному покашливанию. Перед входом Бородач неожиданно встрепенулся, сказал мне, чтобы я его не ждал, и побежал обратно. Мне стало интересно, и я задержался перед черным провалом, ведущим в лабораторию. Спустя пару минут Дэн вернулся, улыбающийся и расслабленный. «Извинился», — сообщил он мне что то меня и впрямь занесло не стоило так ты меня мишка тоже если что прости у меня бывает иногда что забрало падает а тут еще больше десяти процентов стало полный образ получил вот и сатир за язык дернул перед костиком стыдно хорошо нормальный парень простил я кивнул про себя оценив что дэн несмотря на свою сумбурность и порой резкость суждений все таки неплохой и... коллега другом я бы его точно пока не назвал А дальше посмотрим. Зал, который наши режиссеры выбрали для ночевки, располагался через одну комнату от входа. Внутри было тепло и пахло целым калейдоскопом ароматов от легкого пота до табака и тонкого парфюма. Кто-то слегка похрапывал, кого-то прямо во сне одолела чесотка. Мы нашли свободное место чуть дальше от остальных, но расположенное при этом максимально закрыто благодаря каким-то наваленным плитам. Я бросил на пол толстовку, сел на нее, снял с пояса макет дубинки, положил рядом автомат. Подумав, скрутил толстовку и положил ее под голову на манер подушки. Не верх шика, разумеется, но более-менее удобно. Ответив Дэну, все-таки утащившему снаружи охапку мха, на его пожелание спокойной ночи, я с наслаждением прикрыл глаза. Как назло, последние события этого дня моментально полезли в голову, внося хаос и сумятицу. Я вздохнул. Похоже, все эти переживания не дадут мне теперь уснуть. Может, выйти наружу? Увижусь там с Викой, перекинемся парой слов. А с другой стороны, зачем? Только помешаю дозорным, и все. Нет, это не про меня, особенно после всего, что я сказал Дэну и Нине о том, как нужно подходить к столь ответственной задаче. Но лучше постараюсь уснуть, чтобы завтра, когда мы пойдем дальше, не клевать носом и быть предельно внимательным. Как говорится, вдруг война, а я уставший. Я улыбнулся этой древней, но актуальной, как никогда, шутки, и задумался. Сегодня прямо у меня на глазах умерли пятеро. Больно и страшно, а еще предельно несправедливо. И вот теперь эти четверо парней и девушка, дочь Гангадзе, лежали в соседнем помещении, куда мы их занесли. Мертвые, с глазами, которые уже никогда не откроются, и окоченевшие до полной неподвижности. «Завтра мы уйдем и заберем их с собой на землю. Главное, чтобы никто не напал на нас до утра». Я открыл глаза и со вздохом понял, что спать в ближайшее время я точно не буду. Просто-напросто не смогу. И бодрствовал, беспокойно ворочаясь с боку на бок, я действительно долго. Сколько именно, сказать сложно, потому что часы на смартфоне игнорировал принципиально. Не только чтобы не зависеть от времени, но и чтобы экономить заряд. Слишком уж меня, если честно, потряс Худхен темноход. Надо будет, пожалуй, на случай повторных нападений купить на земле фонарик с динамомашиной, чтобы точно никогда не остаться без света. Хотя наверняка Иванов после возвращения и сам займется нашей экипировкой с учетом того, что порталы начали закидывать нас дальше, чем обычно. Кто-то периодически вставал и шумно пил, фыркая и поминая сатиров. Потом начались хождения на оправку и ночные перекуры возле узких окон, которые еще вечером заложили битыми кирпичами, чтобы исключить возможность проникновения худхенов. Из-за этого стало немного шумно, пахло табаком, но мне даже было проще. Я понимал, что не один во всем этом сюре. Постепенно, под монотонные шаги, глотки и похрапывания, я все-таки уснул. А когда я вытращил глаза, очнувшись от какого-то сумбурного и пугающего видения, Оказалось, что последняя ночная смена как раз вернулась из дозора. Дежурили оба режиссера — Вадим Гораццо и почему-то Антон Фриттеллина, который начинал вместе с нами. Первый факт меня приятно удивил, что генералы тоже участвовали в охране крепости наряду с простыми солдатами и делала им честь. Впрочем, у них и выхода не было, иначе бы и двух смен не получилось. А вот насчет второго факта, я вспомнил, что Андрею панчо Доктор запретил ночные бдения, и он, получается, всю ночь спал, чтобы раны побыстрее исцелились. Тогда логично, что за него кто-то заступил на смену повторно, и этим кем-то оказался молчаливый Антон. «Я могу не спать пару суток без вреда для здоровья», — ответил он на мой невысказанный вопрос. «Способность маски». «Неплохо», — подумал я, — «и весьма полезно в таких ситуациях, как у нас, когда людей не хватает прикрыть все дыры в дозорах и патрулях». Не удивлюсь, если Антоха при необходимости еще и пару смен отрубит. Главное, чтобы сзади не случилось ничего серьезного, а то слишком уж подозрительно тихо за стенами лаборатории. Надеюсь, это у меня просто нервы играют, и Худхена на самом деле не задумали никакую пакость».